«Но все возможно», — с интригующей интонацией в голосе ответил генерал, начиная неспешно подпускать в беседу комитетского саспенса. «Объясняю. Хорошо вам известный Наталья Иконникова Хофман, дочь вашего коллеги, тоже хорошо вам известного, в своих антисоветских измышлениях достигла крайне неприемлемой точки» она как вам тоже думаю известно активно руководит на западе неким издательством харпер Пресс». так вот это самое издательство разными способами бесперебойно снабжает советских граждан горами запрещенной литературы носящей антигосударственный характер не буду скрывать от вас как от гражданина художника-секретаря Союза художников России по живописи, как от фронтовика, в конце концов, что мы это дело собираемся присечь С вашей, Юрий Ефимович, помощью. С моей. Юлик изумлянно посмотрел на генерал майора Это каким же образом? Для начала отправим вас в Лондон к жене и дочке. Потолкуете. С Патрицией Харпер, вашей женой. С Натальей самой. Или ваша жена, пускай, общается, сами решайте. Главное донести до ее неразумного сознания, что обратные дороги вашей жене и девочки больше сюда не будет, если она не прекратит свою деятельность. Виз самих, как вы понимаете, не будет на въезд, А действующий отменит. Скажите, пусть, к примеру, на детектива переходит, или кроссворды всякие, или, скажем, на астрологические прогнозы, тоже весьма дело прибыльные. Мне, честно говоря, наплевать. Мне надо, чтобы она заткнула свой бесплатный грязный фонтан. У Юлика вытянул с лицо. Он покачал головой и задал вполне ожидаемый генералам вопрос. «А почему вы ко мне с этим, Владимир Леонидович? У нее отец есть, я ведь не родственник». «Ну, отец, вопрос отдельно, сейчас речь не о нем, а о вас. За других вам думать пока не обязательно, о себе лучше подумать». Шварц не стал развивать дальше тему Гвидона, сообразив, что там у генерала уже, видать, полная фиаско, и спросил. — Ну, хорошо. — Если она не захочет, допустим, захлопнуть этот самый фонтан, тогда что? — Тогда все. — Швах. — Вы ведь сами по себе, они сами по себе, вот тут, а не там. Юлика передернула. Он почувствовал внезапно, как скользкий неуютный холод пробрал его с головы до пят. И поюжился, пытаясь не показывать виду, что его трясет, но спросил. — А вы не думаете, что я там могу остаться? — Насовсем. — Послать меня? — Пославши куда подальше и не вернуться? — Не думаю. — Не задумываясь, ни на секунду, — отреагировал генерал и пояснил. — Во-первых, не тот вы человек, Юлий чтобы жить на чужбине. Вы там затаскуете, как персонаж творческий, и быстро поведете себя в состоянии полной человеческой непригодности. Изгрызетесь изнутри, сами себя же исхидите. Примеров-то мать Да и сына, полагаю, тоже не оставить. Вы же его наверняка любите, я понимаю, сам отец. — У меня дочь поправила Шварц, Нора. Она как раз сейчас там, в Лондоне, своей матерью и теткой. — Да нет, с ними как раз все ясно. Я про сына вашего, про Петра, малолетний который, внука-диссидентка этой занудной, богомаз Раисы, писательницы, богоморательницы, а мать его Кира, Раисина дочерь, ваша вторая женщина. Все же нехорошее предчувствие Юлика обманула. Все было не просто плохо, а очень плохо. Отвратительно плохо. Это не мой сын. Петя от ее бывшего мужа, и они давно в разводе. Это ваш сын, Юлий Ефимович. Жестко, сказал Владимир Леонидович, и прямой наводкой упер взгляд в Юлику глаза. Она в этом призналась сразу, как только мы с ней поговорили. Про маму ее вспомнили, кое-что напомнили, ну и так далее, без остановок. Он благодушно развел руками. От вас она это, конечно, по вполне понятным причинам скрывала, скажем так. Но теперь не до сантиментов. Сейчас на повестке дня совсем другие вопросы стоят. Государственной важности. Так что приходится всем нам соответствовать, уважаемый художник Союза, член-корреспондент Академии Художеств. Такие вот художества получаются. Юлик молчал, медленно укладывая в голову то, о чем мы только что сказал этот человек из ГБ. Там в голове, дед сбоку ныло, мешая думать, ныло и через раз. Спазм-звонок, спазм-звонок. Он прижал пальцы к вискам, пытаясь унять неприятные ощущения и сосредоточиться. Генерал, понимающе следил за его манипуляциями. Судя по всему, спазмы сосудов головного мозга не были редкости в ходе общения с его клиентурой. Надо было добивать, пока клиент не собрался с мыслями и набрался решимости запрецставать. Такой временный перелом в настроении допрашиваемых также случался нечасто, но бывало. Словно приходило второе дыхание и заставляло их временно дурить невыгодным образом по отношению к власти. И это Владимир Леонидович тоже прекрасно знал, а потом решил добивать прямо сейчас, не давая ненужной передышки. — И еще одно, — вполне миролюбиво добавил он и вынул из ящика письменного стола, — сложенный полам лист белой бумаги. Правда, таким же белым, как 29 лет назад, лист уже не был. Местами пожелтел и несколько обтрепался по краям. Видно, лежал не в самом ответственном месте хранения. Листок этот еще не видя его содержимого. Юрий Шварц сразу узнал, это была агентская расписка источника холстомера, подписанная лично им и отданная в руки Евгения Сергеевича, того самого, сразу же исчезнувшего из поля зрения особиста из органов. — Вижу, вижу, признали, — добродушным голосом пояснил генерал. — Вот затерялась бумажка наша, то есть ваша, ваша бумажка, я хотел сказать, затерялась и нашлась. В нашей стране ничего не пропадает, чтобы знали. Всему свое время и свое место. Сейчас место и время вот этому вот документу. Что скажете? Что скажу? Пасмурным голосом спросил Швац. Я спрошу. И что дальше, и зачем она вам? Это же пустышка. Фуфил обманы. И же грош цена. Сами знаете, что я ни при чем не сотрудничал. И что она вам дает? Генерал-майор хмыкнул. Что дает, говорите? А то и дает вы на что запущен будет в кадры Союза художников. Оттуда слух пойдет, в минуты разлетит, что Шварц, что наш Юлий Ефимович. Заслуженный, перезаслуженный, а наделит стукач, твой заслуги его все. Что работает попутно на органы ГБ, стучит, постукивает, своих помаленьку закладывает и все такое. А теперь скажите мне только как на духу честно, вам это надо?»